Но горе вдруг их посетило дом. Стрепуха, возвратясь из бани жаркой, слегла. Напрасно чаем и вином, и уксусом, и мятную припаркой ее лечили. В ночь пред Рождеством она скончалась. С бедной кухаркой они простились, в тот же день пришли за ней. И гроб на ухту отвезли. Об ней жалели в доме. Всех же боли кот Васька. После вдовушка моя подумала, Что два-три дня не доли Жить можно без кухарки, Что нельзя предать свою трапезу Божьей воле. Старушка кличет дочь. Параша, я. Где взять кухарку? Сведаю соседки. Не знает ли? Дешевые так редки. Узнаю, маменька, и вышла вон, закутавшись. Зима стояла грозно, снег скрипел, и синий небосклон безоблачен, в звездах сиял морозно. Вдова ждала парашу долго, сон ее клонил тихонько. Было поздно, когда параша тихо к ней вошла, сказав, Вот я кухарку привела. За нею следом, робко выступая, короткой юбочкой принарядясь, высокая, собою недурная, шла девушка и, низко поклонясь, прижалась в угол, фартук разбирая. «А что возьмешь?» — спросила, обратясь старуха, «Все, что будет вам угодно», — сказала та смиренно и свободно. Вдове понравился ее ответ. «А как зовут?» «А Маврой?» «Ну, Мавруша, живи у нас. Ты молода, мой свет. Гоняй мужчин. Покойница Феклуша служила мне в кухарках десять лет, Ни разу долго чести не наруша. Ходи за мной, за дочерью моей, Усердно будь, присчитывать не смей. Проходит день, другой, В кухарке толку довольно мало. То переварит, то пережарит, То с посудой полку уронит, Вечно все пересолит, Шить сядет, не умеет взять иголку. Ее бронят, она себе молчит, Везде, во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, а никак не сладит.